Глава двадцать пятая. Кристиана. Куда мы едем? спрашиваю я, выруливая с подземной парковки. В Куинси, отвечает Кэш. На старую железнодорожную станцию. Я едва не путаю педаль газа и тормоза. Зачем Десмонду понадобилось там появляться? К тому же после того, как он чуть не убил Джеймса. Что д е с м о н задумал? Без понятия. Кэш пожимает плечами. Мне удалось подслушать его телефонный разговор. Дэсмонд договорился о встрече, сказав про время и место. Станция Куинси, девять часов вечера. Больше никаких подробностей. А ты не пробовал с ним поговорить? Это бессмысленно. Дэсмонд, как обычно, послал бы меня. Ты же понимаешь, что это за место? Я намеренно выделяю последние слова и выезжаю на дорогу, вливаясь в трафик. Да. Кэш кивает. На старой железнодорожной станции в Куинси Ким должна была забрать выкуп, и именно там ее в последний раз зафиксировали камеры. Я ё р з а ю на кресле. Кэш не знает одной маленькой, но важной детали. Он не в курсе, откуда на самом деле появился шрам на ребрах Десмонда. Об этом никто не знает, кроме меня. Однажды Десмонд признался мне, что самостоятельно искал Кимберли. Он пытался найти какие-либо зацепки. Но его жестоко избила толпа мерзавцев. Один из них ранил его ножом. И весь этот кошмар произошел на том месте, где сегодня д е с м о н т назначил встречу. Боже, во что он ввязался? У тебя есть догадки, зачем д е с м о н т туда отправился? – спрашивает Кэш. У меня нет догадок, произношу я, слегка поворачиваясь к нему. Но есть кое-что, чего ты не знаешь. О чем ты? Кэш смотрит на меня в замешательстве. Внутренний голос ругает меня за то, что я не имею права раскрывать секрет Десмонда. Ведь только мне он открылся и сказал правду в то время, когда все его родные думали, что он подрался с соперником по гонкам и получил н о ж е в о е р а н е н и е Но я чувствую, что Десмонд связывается с чем-то опасным, а вопрос его безопасности стоит для меня на первом месте. Поэтому я рассказываю Кэшу то, что скрывал от него Десмонд. Твою мать! Отзывается Кэш. Думаешь, мой брат вновь хочет встретиться с этими упырями? И почему он решил сделать это именно сейчас? Он выяснил что-то про Ким? Я не знаю. Я качаю головой. Я поворачиваю на шоссе в направлении юго-восточной части Бостона. До старой станции ехать довольно далеко. Путь займет несколько часов. От волнения я сжимаю руль с такой силой, что боюсь, на нем останутся вмятины от моих ногтей. Темное тяжелое облако из собственных тревог плотно окружает меня. Кажется, я скоро сойду с ума от своих мыслей. С кем встретится Десмонд? И для чего? И какого хрена он об этом никому не сказал? Может, нам нужно вызвать полицию? Предлагаю я. И что мы им скажем? Что с моим братом случился приступ бешенства? С утра он украсил парковку куровью известного гонщика, а вечером решил отправиться на прогулку в к в и н с и Чтобы избавиться от парочки местных у п ы р е й Йорни чает Кэш. А если попросить помощи у твоих друзей? Этот вопрос должен оставаться внутри семьи Кристи. Ответ Кэша меня раздражает. Очевидно, что д е с м о н потерял контроль, п р е б ы в а я в неуравновешенном состоянии, и ему угрожает опасность. Но как мы сможем помочь ему, не зная, что он собирается делать? Оставшийся путь я и Кэш проводим в напряженном молчании. Каждый из нас теряется в своих догадках и думает, как отгородить Десмонда от лишних неприятностей. Когда я сворачиваю с шоссе на дорогу, ведущую на Сентер Стрит, мой пульс зашкаливает, а ладони прилипают к коже руля. Я включаю дальний свет, заезжая во внутренний темный двухэтажный гараж с жирной желтой разделительной полосой посередине широкой дороги. Это автобусный путь, из которого в дневное время отправляются рейсы. Однако в вечерние часы создается впечатление, что здесь все мертво. Нам навстречу не едет ни одно транспортное средство, не видно пешеходов. Я продолжаю нажимать педаль газа, и вскоре перед нами загорается табличка с надписью "Куинси Адамс". Она светится под фарами моей машины. Я глубоко вздыхаю и поворачиваю направо к старой стоянке. Под работающим фонарем я замечаю черный внедорожник. Внутри него царит полумрак. л у ч от моих фар о с в е щ а е т номера у машины, и в моем животе скручивается неприятный узел. д э с м а н здесь. Я сбавляю скорость и паркуюсь рядом с его машиной. Пару секунд я сосредоточенно осматриваю старое здание станции. Его стены изрисованы граффити, в некоторых местах выбито стекла. Смесь страха и волнения заставляет адреналин бежать по моим венам. Эта станция отлично подходит для торговцев наркотиками, чтобы проворачивать свои дела, или для серийных убийц. У тебя есть какой-нибудь план? Тихо спрашиваю я у Кэша. Я буду действовать по ходу ситуации. Ты останешься в машине и будешь ждать. Ну уж нет! Я впиваюсь возмущенным взглядом в Кэша. Я не собираюсь отсиживаться в машине, пока ты и твой брат строите из себя черт пойми кого. Кристи, ты никуда не пойдешь. И ты чертовски хорошо это знаешь, заявляет он. Я пойду с тобой, Кэш. И ты чертовски хорошо это знаешь, возражаю ему я. И если я увижу, что Десмонду что-то угрожает, то без промедления вызову полицию. Так, так, тянет Кэш. Я отчетливо чувствую в твоем тоне влияние моего брата. Сомневаюсь, что на моем месте Десмонд бы стал сидеть в машине и ждать неизвестно чего. Так что, пожалуйста, перестань указывать, что мне делать. Это вопрос безопасности твоего брата и моего парня. И если у меня есть хоть малейший шанс отговорить Десмонда от какого-либо дерьма, то я им воспользуюсь. Кэшук о р и з н е н н о к а ч а е т головой, но не спорит со мной. Открыв дверь, я выбираюсь из машины и вместе с Кэшем направляюсь к карочному входу. С каждым шагом сердце сильнее бьется в груди. Миновав арку, мы с Кэшем выходим на платформу. До моих ушей доносится скрежет. Я задираю голову и вижу старые вывески, свисающие с высокого потолка и покачивающиеся от сквозняка. На них написаны названия линий. Некоторые буквы в словах стерты от времени. Наверное, когда-то это была оживленная станция, но сейчас она представляет собой у д р у ч а ю щ е е место. Даже рельсы на одних ж е л е з н о д о р о ж н ы х прячутся под прошлогодней листвой. Мое сердце сжимается. Все ли в порядке с Десмондом? т щ а т е л ь н о ли он все продумал перед тем, как прийти сюда? Я жутко за него переживаю. Вдруг Кэш хватает мой локоть и дергает меня на себя. Прежде чем я успеваю вскрикнуть от неожиданности, он прижимает указательный палец к моим губам. Мы оказываемся вдвоем за будкой, бывшей в далеком прошлом служебным помещением на платформе. Посмотри направо, тихим вкрадчивым голосом говорит Кэш. Как можно осторожнее, я выглядываю из укрытия, чувствую себя неудачной версией Нэнси Дрю. Мой взгляд скользит по платформе с потрескавшейся краской на стенах и ж ё л т о к о р и ч н е в о й плиткой на полу. Внезапно мне становится трудно дышать. Я вижу Десмонда в окружении нескольких парней. Они о чем-то разговаривают, и по их напряженным лицам можно судить, что вряд ли их темы светского характера. Мне удается сосчитать пять человек. Но их может быть больше, поскольку со своего места я не имею полный обзор. Один из незнакомцев подходит вплотную к Десмонду, уступая ему по росту и телосложению. Он что-то говорит в лицо Десмонду, но я не могу ничего расслышать. Кристи, возвращайся в машину. Позади меня тихо произносит Кэш. Мое горло сводит с п а з м о м Я начинаю паниковать. Подрагивающей рукой я т я н у с ь к карману и достаю оттуда мобильный, чтобы позвонить в полицию. Но сигнал с в я з и отсутствует. Черт! Кристи, просто делай, что я сказал. Требовательно повторяет Кэш. Я продолжаю упрямо стоять и смотреть на Десмонда. Его плечи уверенно расправлены, поза кричит о готовности к атаке. Один из парней толкает его, и Десмонд отвечает ему ударом в лицо. На него кидается другой незнакомец, и в этот момент Кэш выбегает из укрытия и несется в их сторону. Боже, что мне делать? Я не могу вызвать копов. Если бы могла, то ужасное и плохое произойдет еще до того, как сюда приедет полиция. Я вздрагиваю, когда на Кэша кто-то набрасывается, и они вдвоем падают на пол. Кэш блокирует удар нападающего и отвешивает ему кулак в челюсть. Голова незнакомца запрокидывается. И Кэш без промедления сбрасывает его с себя. В этот момент Десмонд наносит удар за ударом одному из противников. Другой парень вытаскивает биту и собирается ударить его по голове. Нет! Я прижимаю руку к рту и испуганно вскрикиваю. Каким-то чудом Десмонд чувствует позади себя опасность и ему удается избежать сильнейшего удара. Он поворачивается на мой визг, и его хмурый взгляд и сурово сдвинутые брови кричат сами за себя. Что, черт возьми, ты тут делаешь? Но через пару секунд ему приходится разорвать наш зрительный контакт. Десмонд продолжает молотить кулаками по одному из противников, и вскоре все происходящее становится похоже на сцену боев без правил. Парни дерутся между собой, в воздухе стоит звук от ударов и обрывки ругательств. Несмотря на численное превосходство, незнакомцам не удается одержать победу над Десмондом и Кэшем. Братья Аматорио успешно надирают задницы своим противникам, но страх все равно не отпускает меня. Я чувствую, как дрожит моя каждая напряженная мышца. Такие типы, с которыми дерутся д е с м о н т и Кэш, могут запросто достать нож или другое более опасное оружие. Мне нужно срочно найти место, где ловит мобильная связь, и вызвать полицию. Я уже собираюсь выбежать наружу из здания. Но вижу, как кто-то из незнакомцев отделяется из толпы и идет в мою сторону. У меня по спине пробегают мурашки, адреналин достигает пика. Схватившись за стену, я нащупываю рукой острие металлического штыря, торчащего из будки. Не теряя драгоценного времени, я крепко обхватываю и выдергиваю его. Его длина приблизительно равна длине моей руки, а толщина не превышает мой палец. Конечно, им нельзя отключить до потери сознания. но вполне сгодится, чтобы более-менее нанести урон. Прижавшись вплотную к стене, я стараюсь привести в норму дыхание и прислушаться к звуку шагов. Вероятно, тот, кто ко мне направляется, в кроссовках. и Я ничего не слышу, кроме дико стучащего пульса в ушах. Не подходи ко мне! громко говорю я, крепко сжимая свое оружие. Мерзкий смех незнакомца походит на рычание. Определив по звуку, что он достаточно близко. Я буквально выпрыгиваю из укрытия, замахиваюсь, и металлический штырь в моих руках со свистом пролетает в воздухе и у г о ж д а е т ему в лицо. Тупая сука! Он сгибается пополам, и прежде чем я успеваю опомниться, с ревом кидается на меня. Он сбивает меня с ног, и от неожиданности я роняю штырь. Паршивое тело незнакомца давит на меня, и я издаю хрип, когда падаю на пол. У меня нет возможности дотянуться до своего средства самообороны. Я пытаюсь в ы ц а р а п а т ь глаза незнакомца к чёртовой матери. Тут кто-то отрывает его от меня с такой легкостью, будто я и не задыхалась под чужим тяжелым весом. Я отрываю голову от пола и вижу возвышающегося надо мной д е с м о н д а Его глаза тёмные и полны ярости. Я убью Кэша за то, что он привёл тебя сюда. Я хочу возразить ему, что это моя инициатива. Но все слова резко пропадают из моего арсенала. Десмонд подхватывает меня и прижимает к себе, а я неотрывно смотрю на него. Его волосы взъерошены, на лице рассечённая бровь и разбитая губа. Волна стыда накатывает на меня, когда я нахожу его дикий вид после боя сексуальным. Похоже, у меня серьёзные проблемы. Я украдкой бросаю взгляд ему за спину и вижу, как на платформе появляются несколько мужчин в тёмных костюмах. Они хватают парней, с которыми дрались Десмонд и Кэш, и заламывают им руки. Что это значит? Это охрана из моего дома, объясняет Десмонд, и его рука с разбитыми костяшками проводит по моим волосам. Что? Как они смогли так быстро здесь оказаться? Или они уже тут находились и дожидались сигнала? Что ж, за этот день у меня накопилось столько вопросов к Десмонду, что их хватит на полноценное интервью. Но я задаю первым тот, что волнует меня больше всего. С тобой все в порядке? Тебя не ранили? Я поднимаю руки и трогаю Десмонда, стараясь проверить через одежду его рельефные мышцы на наличие крови или ран. В это время он пристально на меня смотрит и наклоняет голову. Самое главное, что с тобой все в порядке. Его губы находят мои, но как бы я ни любила его поцелуи, мне нужно получить ответы. Я отстраняюсь и смотрю в лицо д е с м о н д а Вдруг одно движение за его спиной привлекает мое внимание. Я перевожу взгляд и вижу, как избитый на полу незнакомец вытаскивает из куртки что-то темное. Он выставляет перед собой руку и прицеливается в сторону д е с м о н д а Мой страх за любимого срабатывает быстрее всяких рефлексов. Прежде чем к избитому парню подбегает один из охраны аматорию, я со всей силы цепляюсь в плечи д е с м о н д а И уворачиваю его от выстрела. Через мгновение оглушительных й лопок разносится по всему зданию, иван з а т ц а в мои уши. Острая жало впивается мне в спину, и я вздрагиваю от него. Десмонд кричит, но я не могу разобрать ни единого слова из з а п р о н з и т е л ь н о г о звона в ушах. Лицо любимого расплывается. Я вижу только, как его глаза наполнены болью, которую я еще ни разу у него не наблюдала. Я несколько раз моргаю, пытаясь вернуть зрению четкость, но все погружается в туман. Каждый удар сердца сопровождается болью. Легкие сжимаются, и у меня больше нет сил дышать. Примечание автора: Нэнси Дрю — литературный и кинематографический персонаж, девушка-детектив, известная во многих странах мира.